Ольга Аст. Последний словотворец. Кровь первых. Список главных действующих лиц. Дартелия. Главная страна, находящаяся в центре. Именно она была построена первыми. Члены Совета Пяти. Советник Алейстер. Первосвященник Беннет. Капитан Даррел Альбрехт. Лорд Олдос Вейт. Лорд Кенрик Фрицвит, Велерес. Западная страна-триединство, отличающаяся военной мощью. Эмилий Велеросский, действующий король Велероса. Леди Вивея Сэльван, спутница короля Эмилия. Кристиан Ланкает, лучший друг Эмилия и его личная охрана. Лорд Паулус Ланкает, отец Кристиана и правая рука короля. Хельгур, закрытая страна на востоке, называемая лесным царством или священной землей. Арнмунд. Отец Лесных Орлов, правитель Хельгура. Эйнария, дочь Арнмунда, жрица богов. Лаунил, сын Арнмунда. Танмар, самопровозглашенная северная страна. Сигурд, вождь в Танмаре. Лорд Джеральд Вальтерсон, глава рода Вальтерсонов. Вегарды, защитники земли, созданные древними богами для сдерживания звериной крови первых родов. Боги. Нейм. Бог, который помог Маэлю, Дарью, первому правителю Дартелии. Сейм Бог всего живого. Лейм Бог мудрости и справедливости. Три первых рода. Они произошли от первых зверей исполинов, созданных средним богом Сеймом для возможности влиять на земной мир. Абьерны – род медведей. Аудульфы – род волков. Арнгиды – род лесных орлов. Первые. Дарий Кимбл. Основатели первый король Дартели. Маэль, супруга первого короля Дартели. И он, брат Маэль и первосвященник Дартели, написавший первую легенду. Этот бог должен был умереть. Человек не выносит, чтобы такой свидетель жил. Так говорил Заратустра. Фридрих Ницше. Пролог. И была вначале ослепительно белая пустыня без жизни и смерти, без света и тьмы, пока не ступила на нее нога старшего бога Лаима. Так появилась Матерь-Земля. Но слишком большой груз пал на его плечи, и не раз приходилось ему начинать сначала. Тогда принял мир еще одного бога — Саима. Так появились первые живые существа. Поняли боги, что для безупречного мира им нужен младший брат — которому они смогли бы дать все самые лучшие и ценные знания, показать ему ошибки, чтобы он впредь не допускал их. И пришел третий бог, Наим, дабы стать последним творцом. У них должен был получиться совершенный мир, но не ведали тогда братья, что даже бога можно обмануть и повергнуть землю в бесконечный хаос. Мы долго скрывали правду и прятали следы своих преступлений. Боги давно отвернулись от нас – И был тому виной один человек, прозвавший себя великим правителем всех земель. Для несведущих он казался единственной надеждой. Для меня же он стал безумцем, убившим мою сестру и обрекшим мир на проклятие богов». Записи первосвященника Иона.